Глава 42 Любящий дедушка. Баграт Барсигян очень полюбил свою внучку Назели. Пусть мать зовет ее по-другому, пусть девочка с ним не знакома, пусть он сам с ней еще как следует не пообщался. Это все детали. Как появляется любовь к внукам? Вот вроде бы не было ее, и сердце пополнилось любовью к детям. Казалось даже, что невозможно вместить в грудь еще хоть немного любви. А потом раз... И что-то внутри ломается, появляется новое место и немедленно заполняется жгучим чувством к новому маленькому члену семьи. А тут еще и девочка, первая внучка, дочь Арама. Большая любовь границ не знает, не может быть для нее никаких преград. И уж, конечно, дедушкино сердце найдет подход к девочке. Еще какой девочке? Сказка, а не ребенок. всё то в ней ладно. Баграт с ней еще не поговорил, а уже почувствовал ум, еще не загадал ни одной задачки, но уже увидел в глазах смекалку, еще не наслушался детского голоска, был уверен, запоет соловьем. Просил рама познакомь, приведи в гости, а сыну перся. «Дай ему время и дай. Сколько же ему надо времени? Неделю? Месяц? Год?» Баграт больше не мог ждать. «Давай, давай, собирайся скорее», – заворчал на жену, припарковавшись возле дома, где жила Ева. «Так пакетов много, ты помоги», — ответила Карина. «Все тебе не так». Тут же пробурчал Баграт, но подбежал помогать. Жена сгрузила на него все, что только можно. Потом поправила прическу, отдернула нарядное красное платье, подхватила коробку с тортом собственного приготовления и скомандовала. «Теперь пошли». Как будто он нуждался в этой ее команде. Однако послушно пошел следом. «Мне не нравится, в каком доме живет девочка». Подметил, подходя к подъезду. Тут, конечно, не клоповник, но близко к тому. «Баграт, ты хоть хозяевам это не ляпни!» Покачала головой Карина и нажала на домофоне нужные цифры. А когда в динамике раздался голос Евы, Елены тоном попросила. «Евочка, это мама Рама, Карина Артуровна. Не сочти за труд, открой дверь, нам бы поговорить по-хорошему. Очень надо. Мы тут с Багратиком заехали с тортиком». «Эээ... -э, ладно», — раздалось в динамике. «Поднимайтесь». Ева встретила их на лестничной клетке наградила крайне озабоченным взглядом. «Я немножко не поняла, о чём вы хотели поговорить и зачем взяли тортик?» «Так о Наде поговорить», — развёл руками Баграт. «С внучкой пообщаться хотим. Что ж тут непонятного?» «Но...» Ева замерла на месте, вглядываясь в его лицо, а потом ляпнула. «Вы же сами обвинили меня в том, что я подделала тест. Я так поняла, внучка вам не нужна, так чего пришли?» «Евочка!» — всплеснул руками Баграт. «Ты послушай старика, что тебе старик скажет. Обидеться — это как на зло другому яду выпить. Очень плохая привычка, обижаться. Поэтому ты на меня зла не держи. А то, что я не прав был, и Надя, а Рама дочь, так я признаю, как ушко увидел, так сразу все понял». «Какое такое ушко?» — удивилась Ева. Баграт хитро ухмыльнулся. «А еще, мать, ушко правое чуть скошено. У Арама в детстве точно так же было. Я, когда это увидел, сразу понял, чья дочь». «Надо же! А я у Арама этого не замечала». Покачала головой Ева. «Куда вы, девки, смотрите, мне искренне непонятно». Покачал он головой. «Ну так что же мы тут стоим? Пригласишь в гости». «Познакомишь с ребёнком?» Маленькая чертовка вдруг замялась. Баграт даже подумал, откажет, не останется Но тут Карина запела соловьём. девочка мы же по-доброму хотим. Первая внучка в роду. Очень хочется хоть одним глазочком взглянуть. Позволь, не будь жестокой». Ева громко сглотнула, внимательно посмотрела на Баграта с супругой и осторожно ответила. «Если только одним глазочком?» «Но у меня просьба». Мы Наде пока не говорили, что Арам папа. Решили дать им время привыкнуть друг к другу. Вы не говорите тоже, ладно? А то будет нечестно, наверняка Арам сам захочет сказать. Баграт тут же насупился, приготовился спорить, но жена его опередила. «О, конечно, это справедливо! А ты можешь представить нас как дальних родственников? Пусть мы будем двоюродными бабушкой и дедушкой, да?» «Это можно», — улыбнулась Ева. Проходите, пожалуйста, Карина Артуровна. Не хотите ли чаю? Вот, значит, как Карине проходите, она меня и не глядит. Что за девка такая? Впрочем, Баграт решил в обиженного не играть, прошел за Кариной, как ни в чем не бывало. Их провели в гостиную, по мнению Баграта, обставленную крайне бедно. Что тут богатого? Ковра и того нет. Телевизор маленький, диван не кожаный, еще и цвет какой-то непонятный, бордовый. То ли дело гостиная в его загородном доме. Там всё по высшему разряду. «Ты Надю, Надю-то приведи», — скомандовал он Еве. Я посмотрел на него с прищуром, но всё же отправилась за девочкой. «Баграт, будь вежлив», — шипела на него Карина. Будто ей вообще можно на него шипеть, причём в чужом доме. Баграт ужасно оскорбился. Но он ей всё скажет потом. Не при чужих же людях выяснять отношения. Пока Ева ходила за ребёнком, Они с Кариной не стали рассиживаться, принялись раскладывать на стол подарки. Все-все самые первые необходимости. Золотые серьги, цепочка, дорогой телефон, планшет ноутбук. Наверняка ведь нерадивая мать не купила. И куклу дорогую антикварную. Пусть на полочку посадят и любуются. Еще так, по мелочи, браслет и кольца. «Ты когда это все успел накупить?» – удивилась Карина. «Я и половины не видела». «Долго ли с платиновой картой?» — махнул рукой Баграт. Тут в дверях появилась она, родимая, ненаглядная Назели. Скромно встала у стенки, глазами любопытными в душу заглянула. Баграт аж расплылся в восхищение. «Да чего, красивая девочка!» — тут же зацокал. «Глазки, бусинки, губы розовые лепестки, щеки персики. А я вот тебе подарков припас. Иди, буду дарить». «Смотри, какой красивый гранатовый браслет! Как раз для твоей маленькой ручки!» Тут на пути внучки встала Ева. «Баграт Арсенович, прежде чем дарить ребёнку дорогие подарки, вы должны были спросить разрешение у меня». И сказала бы, вроде бы, спокойным тоном, но одновременно твёрдым, как прошлогодний грильяж. «А что ты, против, что ли? Сама-то ребёнку золота не купила». «Ей семь!» — воскликнула Ева. О каком золоте может идти речь? Она же его потеряет или украдет кто, или нападет ради этого золота. «Ты со старшими не спорь», — замахал указательным пальцем Баграт. «Я лучше знаю, что внучке нужно. Куда же девочки без золота еще примут за нищенку? Внучка Барсигиана должна быть самой обеспеченной». «Я ваша внучка?» — вдруг спросила Надя. «Двоюродная», — тут же уточнила Ева. «Я думаю, надо немедленно сказать девочке правду», — зацокал он языком. «Баграт», — шикнул на него Карина. «Родного мужа», — осмелилась шикнуть, — «что происходит с этой женщиной?» Возмутился он про себя. «Ева, я вот что подумал», — аккуратно начал он, — «тебе ж, наверное, тяжело с ребенком все время. Давай-ка мы ее ненадолго возьмем». «Так, на выходные. Или...» «На месяцок, что скажешь? И вообще у нас возле дома такая чудная частная школа!» «Это куда это вы мою внучку решили забирать?» Вдруг раздался из коридора чей-то незнакомый голос. И вдруг в гостиной появилась женщина удивительной стати. Седовласая, но при фигуре, такая вся собранная, в голубом деловом костюме. Ева очень на нее походила. Баграт вспомнил ее. ведьма, чуть не огревшая его в прошлый раз метлой. «Вы кто будете?» — поинтересовался Баграт с прищуром. «Я прабабушка этой девочки, Снежана Борисовна», — со всей серьезностью ответила она. «С пеленок, Надю нянчу, и никуда, никому, ни на выходные, ни на месяцок не отдам. Я ясно выражаюсь?» «Да бросьте вы кипятиться, вы же не понимаете, что я предлагаю!» Тут же возмутился Баграт. «У нас условия значительно лучше. Девочке будет хорошо в частном доме». «По-моему, в вашем частном доме хорошо будет вам. Одним», — отчеканила Снежан Борисовна. «А что это вы так со мной разговариваете?» — запыхтел Баграт. «Я ведь и по-плохому дело решить могу». По жутко болючему щипку карены в руку понял, перегнул палку. «Но слово не воробей, вылетит не поймаешь». «Вам пора!» — сузила глаза Снежана Борисовна. «Определенно пора!» — закивала в такт своей бескультурной бабушке Ева. А Надя, маленький цветок, все стояла скромненько в стороне, с интересом поглядывая на взрослых. «Вы что это, нас выгоняете?» — тут же оскорбился Боград. «Какой вы догадливый!» — хмыкнула Снежана Борисовна. «И подарки свои заберите, у Нади есть все, что нужно!» «Еще никто меня так не обижал», — процедил Баграт сквозь зубы. Даже не посмотрел на стол, заваленный всякой всячиной, развернулся и направился к выходу. Уже за спиной услышал жалкое бление Карины. «Вы простите его, он просто на эмоциях». Потом жена все же поспешила следом, а стоило им выйти на лестничную клетку, стала возмущаться. «Ну, и чего ты добился?» «Женщина, ты на чьей стороне?» — возмутился Баграт. «Ты вообще кого поддерживаешь?» «Я на стороне внучки. Я пообщаться с ребёнком приехала, нас выгнали, и всё из-за тебя. и может, всю жизнь мечтала девочку понянчить. От тебя же одни пацаны». «Баграт, ну когда же ты станешь терпимее к другим, вежливее? Ты думаешь, после твоего выступления Ева ещё пригласит нас в гости?» Баграт упер руки в быки. «Пригласит. Никуда не денется. Если что, я в суд подам, чтобы с ребёнком видеться дала». Жена лишь покачала головой. «Да подожди ты с судом своим. Совсем отношения испортишь». «С этой дурочкой разве можно строить какие-то добрые отношения?» Развел он руками. «Ева, мать твоей внучки», — парировала Карина. «Аборт не сделала, не бросила ее, воспитывает. Так что имей уважение. Ты еще не знаешь, что Арам скажет по поводу нашего визита». Баграт хмыкнул и поспешил к лифту. «Сын против меня никогда не пойдет, вот увидишь. Приструнит девку».